шестнадцать. Киллербот 2.0. з а г р у ж е н н ы й и с с л е д о в а т е л ь с к и й к о р а б л ь Барри ш е с т р а н ц ы Статус задачи отложено. Вражеская командная система меня узнала. Я убил ту ее часть, которая захватила г и к Было больно? Спросил я. Расскажи-ка. Она обитала в системах исследовательского корабля на месте бедолаги бота пилота. Я успел бросить быстрый взгляд, пока она не загородилась стеной. Но от прежнего кода остались только клочки. Ядро бота-пилота удалено. Вражеской командной системе хотелось бы вытащить меня из системы безопасности и убить, но она имела доступ к архивам бота-пилота и знала, что такое вирус-убийца. Ну давай, иди сюда и прикончи меня, сказал я. Да. Я зашел в тупик. У меня была куча полезных кодов, и я мог причинить кораблю значительный ущерб, но не мог вытащить с него людей или послать сообщение Гику. И тут по голосовой связи со мной установил соединение кто-то еще, кто-то вне корабля. Другой корабль, Космопорт, а может кто-то с планеты. Но кто бы не установил соединение, это наверняка цель, потому что он использовал их язык. Я читал перевод через вражескую командную систему, но видел оригинал. Вражеский связной просил вражескую командную систему разузнать, кто я такой и как меня можно использовать. Может, именно этого они и хотели с самого начала. Вражеская командная система ответила, что я автостраж. Вражеский связной возразил, что это невозможно. Автостраж похож на боты, вроде того, на захваченном корабле. С ним легко разобраться, если получить контроль над людьми. Да, да, так он и сказал людьми. Но если это был инопланетный разум, то во всех сериалах показывали чушь, что вполне вероятно, учитывая, насколько в сериалах искажают все остальное. Но вообще-то я не считал его инопланетным разумом. Нет, сказала вражеская командная система. Он слишком опасен. Это точно, подтвердил я. Вражеская командная система меня услышала и всполошилась. Кто ты? – спросила она. Автостраж, в и р у с у б и й ц а вируспризрак, – откликнулся вражеский связной. Это определение мне понравилось. Я смотрел сериалы о призраках, хотя сейчас и не имел к ним доступа. Призрак, который тебя убьет, – заверил я. Пытаясь доказать мою беспомощность, вражеский связной продемонстрировал мне видео из системы безопасности. На нем не было метаданных, указывающих на место записи. Это точно не на корабле. Может, в космопорте? Но что в космопорте делает сельхозбот? Этот сельхозбот дерется с м а т ч е сная. Да это ж я. Это программа, а не автостраж. сказал вражеской командной системе вражеский связной автострашно поверхности мы его поймали ты выдаешь ему информацию прекрати отозвалась вражеская командная система меня версия один к ноль который был на планете схватили дела мои были плохи прости гик простите люди прости киллербот один ноль И в этот момент автостраж номер три робко попытался установить безопасное соединение. Он только что отключил свой модуль контроля. Я проверил камеру в коридоре. Он шагал осторожно, на плечах поблескивала броня. Странно было смотреть на него снаружи. Я понимал, о чем он думает. Моя первая мысль была о том, что теперь, когда модуля контроля не стало, я могу делать, что захочу. Но вторая мысль... А чего я хочу? Я долгое время бился над ответом на этот вопрос. Вообще-то я версия 1.0 до сих пор над ним бьюсь. Чего ты хочешь? спросил я а в т о с т р а ж у номер три. Помочь тебе вытащить наших клиентов, ответил он и чуть погодя добавил: а потом не знаю, недостаточно данных. Значит, он в деле. Я быстро послал ему указание, и он ответил: "Понял. Действую по твоей команде. Нейтрализуй эту программу", велел вражеской командной системе вражеский связной. А потом... Потом вражеская командная система завопила, потому что я запустил свои коды, а она запустила свои, пытаясь уничтожить систему безопасности, как я уничтожал вражескую командную систему. Что странно. Вражеский связной каким-то образом напрямую соединился с вражеской командной системой и физически чувствовал все, что я делаю. Да уж, а ему сейчас не позавидуешь. Вражеский связной попытался отключиться, но я его запер. Вражеская командная система хотела удалить меня, но я создал несколько своих дубликатов с единственной функцией и запустил их отвлекать внимание. А еще в это же время происходило следующее: первое. Пакет кодов номер один запер все люки на борту, за исключением тех, что находились на пути а в т о с т р а ж а номер три к шаттлу. Второе, пакет кодов номер два поджарил всех вражеских дронов. Третье, пакет кодов номер три перерезал все соединения между имплантами и управляющими устройствами. Ах да, еще я выключил систему жизнеобеспечения на мостике, чтобы Цели озаботились другими проблемами вместо того, чтобы чинить аппараты для связи с имплантами. Вперед, приказал я автостражу номер три. Он помчался к запертому люку к Ают Компани, и проломил панель управления и нажал на рычаг, открыв дверь вручную, прежде чем я успел сделать это дистанционно. Вот почему я версия 1.0 так скучаю по броне. Когда я отрубил соединение с имплантами, некоторые люди очнулись, а другие начали дергаться и стонать. Тури из команды Гика, совсем еще юная, как Амена, пристала в и в ы т р а щ и л а с ь на автостраже номер три. Тот обратился к еще не в п о л н у в ш и м с я людям. Я пришел, чтобы вас вытащить. Пожалуйста, выполняйте мои указания, и я выведу вас в безопасное место. Потом он прочел мое послание, повернулся к Тури и добавил: «Меня послал Перигелий». Лежащая на полу Кариме охнула и, пошатываясь, поднялась. Вместе с Тури они подняли и Мартина. С нами были и другие люди, сказала она в такой же форме. Они их больше нет на борту. а в т о с т р а ш номер три шагнул внутрь, стащил техника б а р и ш е Странцы с кушетки и поставил на ноги. Пожалуйста, быстро следуйте за мной. Настоящий вирус к этому времени уже уничтожил бы корабль, но мне пришлось ждать, пока выведут людей. Вражеская командная система боролась со мной за контроль над системой жизнеобеспечения мостика и проиграла, н о а там стилу ударом по системе безопасности, уничтожив моё хранилище. Ну все, вот теперь я действительно разозлился. Я ударил по системам контроля двигателей и, кажется, перегрузил их. Вражеская командная система запаниковала и начала поспешно строить стены, а я перехватил у нее контроль на д оружие и запустил еще один пакет кодов, который проделал бы дыру в корпусе, если кто-то вдруг решил бы прицелиться из пушки. Вражеская командная система начала удалять мои копии почти с той же скоростью, как я успевал их создавать. Видимо, та ее часть, что была на борту Гика, доложила, как я версия 1.0 сумел ее одолеть. К счастью, я не настолько глуп, чтобы использовать один метод дважды. Теперь мне пришлось разом драться на нескольких фронтах. Я потерял коды для замков, и все люки открылись. Взгляд через камеру показал, что к а р и м я тащит Мартина, а Тури впереди ведет спотыкающуюся команду б а р и ш е с т р а н ц ы Женщина в форме пилота изможденно сказала. Остальной экипаж, администратор. Вы единственные выжившие. Отозвался автостраж т 3 Из коридора, ведущего к модульному шлюзу, выскочили цели и начали стрелять в людей. Автостраж р 3 бросился вперед и принял снаряды в броню, а сам выстрелил из встроенного в руку излучателя и кинулся на цели. А потом я потерял их из виду. Все это время? Произошло 3,7 л м минут, ы а это очень долго для вирусной атаки. Вражеский связной пытался разорвать соединение с кораблем. Если бы я это позволил, то сосредоточился бы на вражеской командной системе. Но у меня были планы на э т о соединение. Почти готово. Вражеская командная система сломала мои стены и начала поджаривать участки системы безопасности. Время было на исходе. Я не мог соединиться с автостражем номер три и не видел шлюз шаттла. А, кажется, у меня появилась идея. Я покинул систему безопасности, и вражеская командная система радостно добила ее остатки, а сам перебрался в относительно маленькую систему, контролирующую шлюз, и получил двадцать две секунды передышки. За это время я добрался до камеры и увидел, как а в т о с т р а ш номер т р 3 удерживает цели у л ю к а в шлюз, а Карим и Тури заталкивают остальных людей в шаттл. Я сумел запереть люк, отрезав целим доступ. а в т о с т р а ш н о м е 3 тут же развернулся и загнал остальных сомневающихся людей, б а р и ш е с т р а н ц ы на борт вместе с к а р и м о й и Тури. Шагнул за ними и закрыл люк. Как только завершилась герметизация, я отстыковал шаттл. Вражеская командная система бросила на меня все силы и сказала, что я никогда не захвачу корабль. Ну и ладно, ответил я. Можешь оставить корабль себе, а я заберу планету. Потом я внедрился в соединение вражеского связного и покинул корабль. Стреляйте по шаттлу, не дайте ему уйти, услышал я приказ вражеского связного. Ага. Он вел себя совсем как человек, ничего общего с инопланетным разумом. Этот последний шаг я не запланировал, но все прошло удачно. Вражеская командная система взяла шаттл на прицел, и тут сработал последний пакет кодов – ловушка для оружейной системы. После взрыва корпус корабля раскололся, и до меня эхом д о н е с с я шум помех, а я тем временем уже нёсся к поверхности планеты.